Мы все с радостью согласились и с этой поправкой. И это было записано первым пунктом принятого декрета. Далее товарищ Ленин улучшил следующую формулировку проекта. Красная армия поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты и завоевания Октябрьской революции и власти совета. Добавив в конце и социализма. А какой глубокий смысл, какое важное значение для большевика имеет это слово социализм? Мы переглянулись, улыбнулись, точнее, посмеялись над собой. Как бы говоря себе: вот как мы промахнулись, упустили записать главное социализм. Как хорошо, что есть Ленин, который поправил нас. Далее товарищ Ленин обратил внимание на пункт об обеспечении семей красноармейцев. Обратившись к нам, товарищ Ленин спросил: "А вы убеждены в том, что местные органы власти будут в силах выполнить всё, что здесь записано?" После нашего ответа, звучавшего довольно-таки неуверенно, товарищ Ленин сказал: "Надо обещать только то, что можно выполнить". А тот точень размах иstо написанное обещание, которое в настоящих условиях разрухи в народном хозяйстве, финансах наши советские органы вряд ли сумеют полностью выполнить, необходимо записать примерно так: нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся ранее на их изделении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительским нормам согласно постановлению местных органов советской власти. Так и было записано в принятом декрете. После внесения поправок в проект товарищ Ленин сказал, «Ну, теперь внесем этот проект на заседание Совнаркома». На заседании Совнаркома обсуждение не заняло много времени. Проект с поправками товарища Ленина был принят единогласно. Издание декрета имело колоссальное политическое и организационное значение. На завтра петерградском комитетом партии и лояльной организацией партии были организованы митинги, посвящённые декрету об организации Красной армии. Все мы, члены бюро, участвовали в проведении этих митингов. Нечто я выступал на митинге рабочих, знакомого мне ещё по июню 1912 года с завода Айваза. Рабочие очень хорошо с большим подъёмом восприняли декрет об организации Красной армии. Особенно душевно они приняли мой рассказ о том, как лично товарищ Ленин работал над составлением проекта. Я должен здесь сказать, что на меня пребывание у товарища Ленина произвело неизгладимое на всю жизнь большое впечатление. Все мы слышали не раз о простоте и доступности Ленина, но мне кажется, что слово простота не выражает всей сути, хотя другого слова я и не нахожу. За еба добавить в штыте не умение держать себя просто. А без искусственная естественная простота, вытекающая из равноправного товарищеского отношения к другим. Ведь вот Ленин делал свои критические замечания по нашему проекту, вносил свои поправки, всячески стараясь убедить нас в их логичности и необходимости, ни на йоту не подчёркивая какого-либо превосходства. Мы принимали его замечания и поправки без возражений и сомнений не потому только, что мы преклонялись перед авторитетом Ильича, или как чиновники принимали всё, что он говорил, как едовито сказали бы иные критически мыслящие личности, а потому что Ленин убедителен своей железной логикой. Ленин выглядел уставшим, Но какая оживленность, активность при рассмотрении проекта и какая конкретность, деловитость в поправках? Признаюсь, что меня особенно поразила, потрясла память Ленина.